Посмотрела дом. Понравился. Подходит. Сердечки добавлять не стала. Это не в их стиле. Она не ждала моментального ответа, ведь он весь день должен провести на совещаниях. «Я с тобой», — заверил Джейк и предупредил, что, возможно, задержится. Джейк работал в консалтинговой фирме. Мариса не знала, чем именно он там занимается, кроме того, что делает все необходимое, чтобы компании работали более слаженно и эффективно. Поэтому у него было много поездок по не самым интересным местам. Недавно он несколько недель провел в Нотингеме, улаживая им дела в фармацевтической компании. Удивительно добротные мебельные магазины. Вот и все, что он сказал. «Как книги?» – спрашивал Джейк, и она рассказывала о полученных на этой неделе заказах от любящих родителей, тетушек или крестных, которые хотели получить персонализированные сборники сказок для детей. Им предлагалось семь историй на выбор. «О спящей красавице», «Принце-убийце драконов», Бесстрашном авантюристе, озорной обезьянке в джунглях, ну и так далее. Посетитель мог ввести имя ребенка, загрузить фотографию и выбрать некоторые определяющие характеристики. А Мариса иллюстрировала каждую книгу согласно этой информации. Сайт назывался «Рассказываем сказки». Она запустила его в прошлом году, но он уже успел засветиться в некоторых крупных глянцевых журналах. Аккаунт Инстаграм мог похвастать несколькими тысячами подписчиков и синей галочкой верификации. Марисе это нравилось, монотонная работа руками. Не нужно слишком много думать, но все же достаточно простора для фантазии. Это не приносило большого дохода, несмотря на тщательно выверенные и отфильтрованные плитки фотографий в Инстаграм. Вдобавок к этому, количество заказов в последние месяцы снизилось, и она изо всех сил старалась накопить на оплату аренды. Поэтому так и ухватилась за предложение Джейка жить вместе. Ну и кроме того, она попросту в него влюбилась. «Вау, Рис, где ты его нашла?» взвизгнула ее подруга Джаз, когда Мариса впервые рассказала ей о Джейке. «В интернете», — ответила Мариса, — «да знаю, я знаю, даже и не говори мне, что это чудо». Джаз дольше была одинокой, нежели Мариса. Долгие вечера они проводили за утешительными бокалами вина на диване Марисы, сетуя на отсутствие порядочных мужчин, и обе получали огромное удовольствие от клишированной позы двух девушек слегка за двадцать, пьющих вино и жалующихся на отсутствие кавалеров». Примерно в одно и то же время они зарегистрировались в приложениях для знакомств. Мариса привязала свои социальные сети к профилю и приступила к заполнению анкеты. Списки любимых фильмов, музыки и еды. Бесконечные опросы для проверки совместимости в сферах любви, религии и сексуальных пристрастий. Полиамория, гендер, флюид или сапиосексуал. Марисе даже пришлось погуглить значение некоторых слов. Желание быть в роли содержанки или более романтичное отправиться в поход на природу или сорваться на ужин в Париж. Все ответы обрабатывались каким-то таинственным алгоритмом, определявшим соответствие до доли процента. Подходит ли тебе директор компании графического дизайна по имени Питер с девятилетним сыном, который для него самое важное в этой жизни, или же тебе нужен вес, тренер по теннису и Кроули, находящийся в поисках женщины с теплым взглядом и сексуальной улыбкой? Марису шокировал поток фотографий мужчин без рубашек, с мотоциклами и немецкими овчарками. Некоторые писали о своем росте в метр восемьдесят, но на деле там едва ли набирался метр пятьдесят. Кое-кто делал селфи в зеркале гостиничного номера так, что вспышка осветила грязные стены, словно из фильмов ужасов. Марису совершенно не впечатлил Кевин. Тот позировал с маленькой девочкой с плюшевым мишкой в руках, а фото подписал «Это моя племянница», хотя у него даже была ссылка на его музыкальные треки в Spotify. Среди них нашлась известная британская рок-группа, впрочем, как и у всех остальных. Мариса все равно написала ему, и они пошли на свидание, закончившееся полным разочарованием. Оно вышло не ужасным, а именно посредственным, что еще хуже. Но она все равно написала и поблагодарила за встречу, наблюдая за тем, как серая галочка в WhatsApp удвоится и окрасится в синий. Свет от экрана телефона ослепил ее, и она осознала, что просто смотрит на него и ждет. Он прочитал сообщение. Мариса продолжала смотреть на телефон, высматривая появление надписи «печатает». Многоточие, свидетельствующего о серьезных намерениях. Три точки, предполагающие продолжение и открытые концовки. Но ничего. После Кевина она сообщила Джаз, что навсегда отказывается от приложений для знакомств. «Детка, я сочувствую тебе», — сказала Джаз и поморщилась, выслушивая рассказ о том вечере. «Да, они считают меня типа странной. Или вообще того. Ну, что-то в этом роде», — пожаловалась Мариса. «Я прямо вижу это в их глазах. Ты слишком все драматизируешь». Джаз покрутила маленький бриллиант в мочке уха. Я всегда говорю, что это все математика. Джаз прочитала в интернете статью о том, что в приложениях для знакомств женщин намного больше, чем мужчин, и часто ссылалась на этот факт. Все еще хуже, если ты черная, добавила Джаз. Уж поверь мне, меня редко свайпают вправо. «Расисты», — ответила Мариса. Да, но все равно. Лицо подруги оставалось серьезным, поэтому Мариса почувствовала себя неуютно. Это везде так. Я написала Кевину. «Снова?» Джаз взглянула на нее. На самом деле Мариса писала Кевину несколько раз. Сначала просто хотела, чтобы он объяснился, но потом рассердилась и обвинила в ненавистничестве. Последним сообщением было «Да и пошел ты!» И он перестал читать сообщения. Галочки больше не окрашивались в синий цвет. Или он заблокировал ее. Такое раньше бывало. Мариса кивнула и взяла у подруги бутылку, чтобы наполнить свой бокал. «Я хотела все прояснить». «Логично», — согласилась Джаз. Джейк с самого начала вел себя иначе. Во-первых, всегда отвечал на сообщения. Они познакомились на тематической вечеринке, организованной онлайн-агентством, на которое она подписалась из-за того, что их слоган обещал «Мы найдем вам идеальную пару». Унылый маскарад закончился сильным опьянением Марисы. Она немного поболтала с ним возле барной стойки, и он настоял, чтобы она записала его номер. На следующий день Мариса проснулась с тяжелой головой, но на телефоне уже было сообщение от Джейка. Они переписывались примерно две недели, и только потом он пригласил ее на свидание. Джейка вместо выпивки или ужина предложил выпить чашечку кофе, и это ей очень понравилось. Значит, не будет никаких неловкостей и сомнений по поводу того, целоваться или нет. Это безопасно, увлекательно и просто. Обычная встреча, чтобы выяснить, стоит ли продолжать общение. Когда она пришла, Джейк уже сидел за столиком у окна. Перед ним стояла чашка кофе с маленьким песочным печеньем-звездочкой на блюдце. Светло-русые волосы коротко подстрижены и аккуратно уложены гелем. Одежда свежевыглаженная и неброская. Серая футболка без надписей. брюки чинос, Темный ремень с пряжкой из вороненой латуни и часы с матовым серебряным ремешком.